Долго ждать не пришлось. Я была слишком далеко, чтобы расслышать, как они продираются сквозь кусты, так что их внезапное появление на берегу ручья чуть не застало меня врасплох. Фару, изо всех сил тянувший поводок, оказался в воде до того, как Лумис успел сообразить, что происходит. Потом он вспомнил и дернул шнур назад, но тут я выстрелила поверх его головы. Лумис не знал, что у меня есть второе ружье, и, думаю, не мог поверить в это, даже услышав выстрел. Секунд десять он стоял неподвижно, а затем вскрикнул, отпрыгнул в сторону и, выпустив поводок, помчался к деревьям. Я снова выстрелила, хотя он уже скрылся из виду и, судя по трясущимся кустам, удирал вниз по склону, к дому. Фаро поплыл через ручей Берден плюхнувшись в воду, вместо того, чтобы, следуя за мной, прыгать с камня на камень. Не доставая лапами до дна, бедный пес был вынужден бороться с течением и в целом пробыл в воде около пяти минут. Потом нашел гребень, по которому прошла я, выбрался на него и через несколько минут уже лежал рядом со мной. Я пряталась за камнем до темноты. К тому времени я убедилась — что Лумис ушел домой и решилась привести фару к своему лагерю. Там я скормила ему несколько сушеных грибов и предложила ему свой обед из овощей, но они его не заинтересовали. Он проспал рядом со мной всю ночь, и утром был уже очень плох. Я думала, он проболеет несколько дней, судя по течению болезни Лумиса, но, видно на собак, радиация действует иначе, чем на людей. К вечеру фару умер. Теперь я готова. Приступлю к выполнению своего плана завтра же утром. Возможно, это моя последняя запись в дневнике. Если Лумис поймает меня с защитным костюмом, мне не жить. Грустно вспоминать теперь, как счастлива я была, когда пахала поле. 7 августа. Я пишу это на вершине холма Берден, одетая в защитный костюм. Я уже откатила тележку с припасами подальше от долины, по дороге на Огдентаун, но пришла еще раз встретиться лицом к лицу с Лумисом. Мне нужно с ним поговорить. Я не могу просто так, не сказав ни слова, уйти от него, от этой долины, ото всех моих надежд. Понимаю, это опасно. Он придет с винтовкой но я тоже вооружена, а отсюда из моего укрытия на самой границе с мертвым миром мне прекрасно видно всю долину. Я увижу его гораздо раньше, чем он меня, и заставлю его остановиться и положить оружие. Что будет, если он откажется? Об этом я стараюсь не думать. Знаю, что не смогу убить, постараюсь убежать в мертвый мир, где он не посмеет меня искать. Пока жду... Закончу описание событий в долине. Мне не удалось толком похоронить Фару, у меня не было лопаты, но я отнесла его тело на восточный хребет, положила на землю и засыпала камнями. Там поняла, что не могу больше оставаться в долине, я была слишком опечалена и разгневана, и думать не хотела о Лумисе, не то, чтобы видеть его. Прошлая ночь стала моей последней ночью в долине. Долго не могла заснуть, все обдумывала свои планы опасности, связанные с ним. Я понимала, что рискую жизнью, но дольше ждать уже было нельзя. Заманив Фару в ловушку, я одновременно раскрыла свой важный секрет. У меня есть ружье и патроны. Лумис не мог игнорировать этот факт. Теперь он начал бы бояться работать на улице и все его мысли были бы заняты только тем, как поймать меня или, по крайней мере, обезоружить. Он стал бы намного осторожнее и опаснее, чем раньше. Но и на моей стороне имелось одно преимущество. Помню, когда я была маленькой, по воскресеньям после обеда мы с папой играли на кухне в шахматы. Как опытный игрок он обычно выигрывал, за его спиной были годы практики. Но случалось, я развивала такое наступление, что папе оставалось только защищаться, у него просто не оставалось времени на атаку. Папа называл это «перехватить инициативу» и говорил, что именно так и выигрывают. Мне показалось, что в своих взаимоотношениях с Лумисом я наконец-то дошла до точки, где могла перехватить инициативу. Я застала врага врасплох и посеяла в нем страх. Пора пожинать плоды. Спала я беспокойно и проснулась за несколько часов до рассвета. Быстро встав и поев, еще раз мысленно просмотрела порядок своих действий. Не теряя времени на страхи и сомнения, собрала в мешок то немногое, что возьму с собой. Запасную рубашку, фонарь, нож, дневник и карандаш. Добавила бутылку воды. После того, как я украду тележку, Времени зайти к пруду уже не будет, но в чемодане будет фильтр. Положила еще оставшиеся патроны, бинокль и маленький пакетик сушеных ягод и грибов. Взяла мешок, ружье и вышла затемно, не оглядываясь на покинутый лагерь. Я пошла вдоль хребта, по лесу. Полная луна освещала верхушки деревьев передо мной. Я вышла на поляну. Дно долины скрывалось в густом мраке, но пруд блестел, словно зеркало. Эта необыкновенная красота заставила меня почувствовать, хотя я все еще была в долине, что путешествие началось. Я спустилась с холма. На пруду я наполнила бутылку, придется пить экономно, растягивая воду до другого ручья или реки за пределами долины. Выйдя на дорогу, Я пошла к северу, сгибаясь под тяжестью мешка, ружья и полной бутылки. Вокруг царила непроглядная темень. Дорога привела меня на верхушку холма Берден, где я спрятала вещи в канаве за дорогой и закидала их ветками. Пометив место вертикально поставленной палкой, я повернулась и пошла по дороге обратно. Я понимала что план может провалиться тысячью способов. Была вероятность, что Лумис заметит мое приближение из окна и выстрелит. подойти так к дому надо было гораздо ближе, чем в тот день, когда он меня ранил. Он мог заподозрить обман и не выйти из дома. Мог притвориться, что выходит, а потом вернуться и поймать меня на краже тележки и костюма. Тогда бы он точно меня убил. Было страшно, но я заставляла себя идти. Вот и дом. В полутьме просто темный квадрат. Ни света, ни для случайного прохожего признаков жизни. Сойдя с дороги, я пошла кругом. Не без труда отыскала тяжелый круглый камень под ореховым деревом и достала из кармана сложенный листок бумаги. Над запиской я билась несколько часов тщательно подбирая слова, перечитывая ее снова и снова. Сейчас буквы были едва различимы. Прокравшись вдоль стены дома к парадному крыльцу, я развернула записку и положила перед дверью, придавив камнем. Убедившись, что он никак не пропустит мое послание, поспешно укрылась в зарослях на берегу ручья. Вот что было в записке. Я устала прятаться. Приходите в южный конец долины. Буду ждать на плоском камне, у изгиба дороги. Надо поговорить. Идите пешком. Оставьте винтовку на парадном крыльце. Я увижу. В безоружного стрелять не стану. Лежа в высокой траве под ивами, я смотрела, как разгорался рассвет. Небо над холмами стало серым, звезды погасли одна за другой. К земле стали возвращаться привычные формы и краски. Потом небо на востоке разгорелось оранжевым, и солнце выскочило из-за хребта. Завтра я увижу восход уже в новом месте. А затем, раньше, чем я ожидала, появился он. Распахнув входную дверь, вышел на крыльцо, огляделся и почти сразу же увидел записку. Схватил ее. Снова бросил торопливый взгляд по сторонам и скрылся в доме, решив почитать ее там. Он оставался внутри довольно долго. Я лежала в траве, не спуская глаз с двери, и пыталась представить, о чем он думает. Вспомнила первый раз, когда увидела его вблизи, как он лежал больной, в палатке. Теперь он выглядел намного лучше, лицо стало смуглым от постоянной работы в поле. Он выглядел сильнее. Но в лице его оставалась какая-то странность, которую я когда-то приняла за романтичную, а теперь считаю проявлением безумия. Я давно уже не видела его так близко, и при мысли об этом дрожала от страха. Однако все шло по плану. Лумис вышел из дома, держа винтовку под мышкой, снова огляделся на этот раз осмысленно ища меня глазами по склонам долины. Думал, я прячусь где-то вдали, наблюдая за ним. Поколебавшись, положил винтовку на крыльцо, очевидно убежденный, что совершает ошибку. Снова огляделся. Мгновение я думал, он закричит, вызывая меня, но кричать Лумис не стал, а пошел по дороге, направляясь к южному концу долины. Меня. Словно парализовала. Надо было бежать и хватать тележку, но я никак не могла поверить, что он действительно ушел. Почти пять минут я неподвижно лежала в траве, дрожа от страха. Посмотрела на юг. Он шел быстро и уже почти скрылся из виду. Нет, не похоже, что он вернется. Я вскочила и побежала через поле и дорогу к тележке. В действительности... Она оказалась меньше, чем мне помнилось. Краска покоробилась и шелушилась от дождя. Приподняв зеленый пластик, я заглянула внутрь. Все, что нужно было на месте, сам костюм, упаковки еды, баллон с воздухом и даже счетчики Гейгера. Вскоре от них будет зависеть моя жизнь. Зайдя спереди, я подняла тележку за ручки. Не такая уж она и тяжелая, и легко выкатила через густую траву на асфальт. Когда проходила мимо дома, воспоминания живо встали у меня перед глазами. Я увидела дом, каким видела его в детстве, как пыхтя забираюсь по ступенькам, спеша к ужину, как вишу ночью на перилах крыльца, любуясь светлячками, как дедушка качает меня на качелях. Как я сижу и слушаю чье-то пение или пластинки, и как уже постарше, качаюсь на качелях сама, сочиняя во всех подробностях свое будущее. Тяжесть тележки за спиной заставила меня двигаться дальше. Я шла и шла, колеса сухо шуршали по асфальту, ветер колыхал траву и листья деревьев, бросал пыль в лицо. С каждым шагом, отдаляясь от прошлой жизни, я только еще крепче привязывалась к долине. Вот промелькнули мимо остатки домика на дереве. О чем я мечтала, пока была маленькой? Я силилась вспомнить, но, кажется, ничто в моем детстве не готовило меня к такому. Оглянулась. На дороге никого. Интересно, где Лумис? Все еще ждет меня у скалы? Я представила его ярость, когда он поймет, что тележка пропала, что его так легко обманули. От страха было трудно заставить себя не озираться каждую минуту, а идти дальше. Я пыталась думать о своем сне, о школе, о лицах детей, но не могла сосредоточиться. Мертвый мир все ближе, ручей вился вдоль дороги, приходя из внешнего мира где, возможно, пересекал дороги, которыми мне предстоит идти. Вода была чистой, как всегда, и мелодично журчала, весело прыгая на камешках. Но все, чего она касалась, становилось мертвым. Я вспомнила фару, и на глаза навернулись слезы. Я вновь подумала о мистере Лумисе, скоро увижу его в последний раз. Я вновь подумала о мистере Лумисе. Скоро увижу его, в последний раз. В принципе, можно было бы уйти, не встречаясь с ним, но что-то внутри меня противилось этому, тянуло назад, словно тележка, которую я затаскивала на холм. Я вспомнила его лицо, когда он болел, мое горе, когда я думала, что он умрет. Корова на пастбище внизу. Замычала, как будто знала, что я ухожу, или думала, что я уже ушла. А если встречу с ним, что я ему скажу? Он будет вне себя от ярости, захочет убить, пойдет на все, лишь бы не дать мне уйти, наговорит чего угодно, станет рассказывать об ужасах мертвого мира, об одиночестве пустых дорог и погибших полей, о трупах в домах и машинах. Будет утверждать, что точно знает, никаких других мест, где можно жить, нет, уж он-то искал предостаточно. Станет клясться, вернись, вернись в свой дом, вернись, на сей раз я оставлю тебя в покое. В последние минуты, тяжело взбираясь на крутой склон холма, я уже ни о чем не могла думать. Начали попадаться отдельные деревья, затем они слились в лес. Я шла, низко опустив голову. Дорога слегка изогнулась и затем вышла на ровное место. Справа появились заросли густых кустов. Я поставила тележку, нашла ветки, под которыми спрятала свои пожитки, и откопала мешок. Положив его и бутылку воды в тележку, подкатила ее к границе мертвого и живого. Там надела защитный костюм. Закрепила баллон на спине, предварительно разобравшись, как он работает, и быстро скатила тележку вниз, оставив ее на дороге. Вернулась, взяв лишь дневник и ружье. Сейчас солнце высоко над восточным хребтом, и в утреннем свете долина прекрасна. Не знаю, что случилось с мистером Лумисом и где он вообще, но собираюсь его дождаться. Он обязательно придет, а я должна поговорить с ним. Кто знает, возможно, это будет последний человеческий голос, который я услышу. Лумис едет. Вижу его на тракторе. Я рада, что успела рассказать свою историю. 8 августа. С самого начала разговор пошел не так, как я планировала. Луми сгнал трактор на максимальной скорости, держа винтовку на коленях. Я кричала ему «стоп» и «тормози», но он даже не замедлился. Я подумала, он не слышит меня за ревом мотора и в отчаянии выстрелила в воздух. Но если он и слышал выстрел, то пропустил его мимо ушей. Он въехал на самую вершину холма Бёрден, остановившись прямо напротив моего укрытия, спрыгнул на землю и стал внимательно рассматривать дорогу на Огдентаун. Мое сердце отчаянно билось, я не знала, что делать. Он стоял ко мне спиной, но не могла же я застрелить его, я даже не была уверена, что смогу произнести хоть слово. Однако... Изо всех сил попыталась заговорить как можно более твердым голосом. «Бросьте оружие!» Мгновенно повернувшись, он выстрелил на звук. Он еще не видел меня, но я была всего в 25 футах от него. Я поняла. Это конец. Мне всего 16, Я пережила ядерную войну, а теперь должна была умереть. Разочарование, охватившее меня... Было столь горьким, что вытеснило даже страх. Я встала лицом к лицу с врагом, направив ружье ему в грудь. Он не заметил оружие, все его внимание занимал костюм. «Это мое! Ты знаешь это, снимай его!» «Нет, ни за что!» Лумис направил на меня винтовку. Я окаменела с ружьем в руках, зная, что не смогу выстрелить. Что делать, понятия не имела, поэтому слова, неожиданно вырвавшиеся из рта, удивили даже меня, я такого не думала. Теперь я понимаю, что, возможно, именно эти слова спасли мне жизнь. — Да, — выкрикнула я, — можете убить меня, как убили Эдварда. Он уставился на меня, потом замотал головой, и словно не расслышал слов но винтовку опустил и сделал шаг назад. — Нет, ты этого не знаешь, — пробормотал он слабым голосом. — Вы сами рассказали мне, пока болели, — нажимала я, — рассказали, как убили его тремя выстрелами в грудь. Вам пришлось заделывать дырки в костюме, не правда ли? В том самом, что сейчас на мне, а раньше спас жизнь вам. Мистер Лумис отвернулся. И постоял так. Мне показалось, его плечи трясутся. Помолчав, он прошептал. Он пытался украсть костюм, как ты сейчас. «У меня нет выбора», — ответила я. «Я не хочу умирать, а вы не дали бы мне ничего. Зимой мне бы оставалось только умереть в лесу с голода. Я не хочу, чтобы на меня охотились, как на зверя» а вашей пленницей тоже не стану. Звук собственного голоса придал мне уверенности, и я продолжила. Пойду искать место, где живут другие люди, люди, которые будут мне рады. Чтобы удержать меня, вам придется убивать снова. Но это неправильно, — вырвалось у него, хотя он и понимал, что я не отступлюсь. Голос его звучал испуганно и озадаченно. Я подумала, он сейчас заплачет. — Не уходи, — взмолился Лумис, — не покидай меня, не оставляй меня здесь одного. Я заговорила, тщательно подбирая слова. — Убьете меня, и действительно останетесь один. Вы искали многие месяцы и никого не нашли. Возможно, никого больше и нет, но если я найду других людей, я расскажу им о вас, и, может быть, они придут сюда, а пока... «У вас есть еда, есть трактор и магазин, у вас целая долина!» В моем голосе проскочила горечь, и, внезапно чувствуя, что сама сейчас заплачу, я добавила. «А вы даже не поблагодарили меня за то, что я ухаживала за вами, пока вы болели!» Да, мои последние слова были по-детски жалобными. Вот и все. Я приладила маску... Проверив герметичность, и прохладный воздух из баллона потек в рот. Повернулась к нему спиной, ожидая толчка и резкой боли от пули. Но ничего не произошло. Я пересекла границу миров. Мистер Луми скричал мне в спину, но маска закрывала уши и искажала звуки. Слова долетали, словно бы издалека. Не разбирая их, я шла дальше. И вдруг до меня долетел очень ясный голос. Я поняла, что он зовет меня по имени. Что-то в его крике заставило меня остановиться и оглянуться на холм. Он стоял на краю мертвой земли, показывая на запад, и, казалось, кричал одно и то же. — Птицы! Я видел птиц! К западу отсюда летали кругами! Они улетели, и я не нашел то место! Я видел их. Я подняла руку, дав ему понять, что услышала, а потом заставила себя повернуться и идти дальше. Сейчас утро. Не знаю, где я. Я шла весь вечер и почти всю ночь, пока не устала так, что больше уже не осталось сил. Не тратя время на палатку, просто расстелила одеяло на обочине и повалилась спать. Мне снова приснился мой сон. Теперь я все шла и шла, пока не нашла классную комнату и детей. Когда проснулась, солнце было высоко в небе. Ручей тек через бурную траву, изгибаясь к западу. Сон кончился, но я знала, куда идти. Теперь я не спускаю глаз с горизонта, высматривая признаки зелени. Я не теряю надежды. Эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте. Аудиокниги Сергея Пухова.